Глава восьмая. Сжирающая ревность. «И как мне внутрь попасть?» — тряслась я от холода на пороге чужого дома. Зуб на зуб не попадал. Под безудержным ледяным ливнем я мгновенно промокла до нитки. В туфлях хлюпала, видимость была нулевой, а глаза можно было открыть, только если прежде прикрыть их рукой. Впрочем, помогало все это мало. А потому я попросила свою метелку донести меня до дома директора. С этой миссией она справилась на ура. Безошибочно отыскав дом среди таких же небольших сооружений, и теперь мы вместе смотрели на запертую дверь. Точнее, это я смотрела. А метелка пыталась согреть мои ледяные руки, нагревая древко. «И сколько его ждать?» — спросила я опять же вслух, пытаясь решить, что делать дальше. «Не в окно же мне лезть?» В тот момент, когда я уже решила просто сесть на ступеньки и ждать, входная дверь словно по заказу открылась. И даже свет в единственной комнате на первом этаже приветливо зажегся, тускло освещая и прихожую, и гостиную, и столовую, и кухню. «Здравствуйте!» — решила я быть вежливой на случай, если внутри все-таки кто-то есть. В академии обитали домовые, хотя лично я пока не видела ни одного волшебного помощника. На мой голос никто не откликнулся. В доме было тихо и не намного теплее, чем снаружи, так что, разувшись, оставив после себя огромные лужи на полу, где искать тряпку и швабру понятия не имела, я отправилась разжигать камин. Руки не слушались совершенно. Дрожащие губы никак не могли правильно произнести наговор. Небольшой огонек разжечь получилось, наверное, только раз с десятого, но он неохотно пожирал поленья. Я прождала минут пятнадцать, прежде чем обрела уверенность, что пламя не погаснет. Отходить от камина не хотелось совершенно. Холод, казалось, пробрал меня до самых костей. Немного согрев руки и ноги, по крайней мере, теперь я могла без труда разжать пальцы, я все же решилась перебраться в кресло. Обтянутая кожа неизвестного мне животного, оно точно не должно было вымыкнуть в отличие от дивана. В нем-то, свернувшись в дрожащий комок, меня и застал директор ведьмовской академии. «Домой он вернулся не с пустыми руками». Все, что удалось спасти», — бросил он на столик передо мной гримуар бабушки Оглоньи. Его обложка оказалась наполовину сгоревшей, но листы были нетронуты, будто его и не вытащили из пожара. «Спасибо», — выдохнула я и проводила мужчину взглядом до камина, стараясь не стучать зубами слишком громко. На его обожженные ладони было больно смотреть». Но, судя по виду, регенерация уже началась, а значит, целебное зелье было применено. Что примечательно, в отличие от меня, с господина Эйлера вода ручьями не стекала, а с меня очень даже. Звонкая кап, под треск пожираемого пламенем дерева, отчетливо услышали мы оба. Отметив потемневший взгляд Барсвилля, я поняла, что тихо и спокойно эта ночь совершенно точно не пройдет. И оказалась права. Его злость на меня за время короткой передышки никуда не делась. Почему ты до сих пор не в постели? Почему сидишь в мокрой одежде? Хочешь потратить свое первое целебное зелье на простуду? В моем шкафу полно рубашек и полотенец. Это так трудно просто взять, высушиться и переодеться? Нет, лучше и дальше играть в гордость и обиду. Только скажи мне, Тиана, кто из нас должен обижаться? Прекратите орать на меня, произнесла я тихо, но четко. не имея сил разговаривать на повышенных тонах. Впрочем, голос мой прозвучал внятно. Ведьмак услышал каждое слово и, несомненно, собирался ответить. Но я заговорила раньше, намеренно не сообщив о том, что свое целебное зелье уже истратила, о чем ничуть не жалела. «Скажите, как вы себе это представляете?» На личное общение я не переходила осознанно, подчеркивая границу, которая до сих пор существовала между нами. Студентка приходит в дом своего директора, рыскает по его шкафам, использует его полотенце и переодевается в его рубашку. Нормально я это представляю. И все это еще и в его отсутствии, то есть без его на Вы мне не дали, как час назад пеняли на нарушение правил Академии. «Так вот, я отлично помню, что в своде правил и законов было написано про личное имущество студентов, преподавателей и обслуживающего персонала». И с каждым произнесенным словом голос мой становился громче. А я сама ощущала нарастающую злость. Я не планировала ругаться. У меня на это просто не было ни моральных, ни физических сил. Однако я все же освободила кресло, и теперь мы с господином Эйлером стояли друг напротив друга. «Где ты была?» — спросил он уже гораздо спокойнее, напрочь проигнорировав мою тираду. «Но меня теперь было не остановить». «Так вот в чем дело! Вы ревнуете!» «Меня?» — изумилась я, а губы против воли растянулись в улыбке. Только довольства в ней не было ни на грамм. Усмешка мне самой казалась горькой, неестественной. Я сама до конца не понимала своих чувств. Мне все это было в новинку. «Как себя вести? Что говорить? Что делать? Кто мы друг другу?» Пожалуй, ответ именно на этот вопрос я и хотела получить, но даже самой себе боялась в этом признаться. У нас в деревне порядки были другими. После нескольких украденных поцелуев парни женихались или по своей воле, или по родительскому наказу. «А здесь что?» В академии, насколько я успела приметить, порядки были совершенно иными. Парни и девушки, несмотря на запрет на отношения внутри учебного заведения, сначала встречались, потом расставались. А затем встречались с кем-то другим или снова сходились. Никто создавать семью не торопился. Но я так не могла. Что я родителям скажу? Да меня дома запрут, едва узнают, что я в доме у неженатого мужчины, в его же спальне ночевала. «Да при чем тут ревность, Тиана?» — разъярился мужчина пуще прежнего. «Я чуть с ума не сошел, когда не нашел тебя среди студенток. Я переворачивал горящую кровать голыми руками, почти веря в то, что увижу твой обезображенный труп. В последний раз спрашиваю, где ты была?» Губы сжались сильнее. Пометуя запрете на расследование о нарушенных правилах Академии, я сказала то, о чем почти тут же пожалела. Но слово... не воробей. Я не обязана перед вами отчитываться. Вы мне никто. Ты моя студентка, и я за тебя отвечаю, — почти орал ведьмак. А глаза его пожелтели настолько, что вызывали вполне обоснованный страх. И вот молчать бы мне, но... Я была на свидании. Секунда. Миг. Всего один вдох. Один взмах ресниц. Схватив за плечи, директор ведьмовской академии практически вдавил меня в себя. Настолько тесными оказались объятия. Но это была еще половина беды. Прижавшись губами к моим губам, он лишил меня возможности дышать, жадно ловя каждый мой выдох. Жара палил все мое тело. Волной прокатился по спине, свернулся в тугой комок в животе. «Тиана, ты горячая!» Неожиданно произнес ведьмак, оторвавшись от меня только губами. Мужчина тяжело и часто дышал, а я... Мне было сейчас очень жарко. И холодно. И жарко. Но холодно все же больше, потому что теперь я сама обнимала Барсвиля, стараясь прижаться теснее к такому тепленькому нему. Но его мое покусительство ничуть не заботился. Он на мое посягательство, на его рубашку, кажется, даже не обратил внимания. Ведьмака интересовал... Исключительно мой лоб, к которому он и прижался губами. После я была молниеносно подхвачена на руки. По-свойски так, но теперь все равно было мне. Барсвель был теплым, очень теплым. Кажется, ты все-таки заболела. Я вызову знахарку.